«Я вижу, ты провел большую часть своей жизни в кафе, в барах и во всяких таких местечках», — сказал младший мальчик. «Хм, что же и провел», — сказал Том, правда, папа? «И спал крепким сном в коляске, пока папа забегал пропустить на скорую руку», — сказал Дэвид. «Вот уж чего я терпеть не могу». «Так это выражение — пропустить на скорую руку. По-моему, на скорую руку — это самая затяжная вещь на свете». «О чем же мистер Джойс говорил?» спросил Тома-младшего Роджер. «Ой, мистер Дэвис, я те времена плохо помню. Кажется, об итальянских писателях и о мистере Форде мистер Джойс терпеть не мог Форда. Мистер Паунт тоже его раздражал. Эзра просто взбесился, Хадсон», — сказал он раз папе «Вот это я запомнил, потому что мне казалось, «Бесятся только собаки». И помню, я сидел и смотрел мистеру Джойсу в лицо. Оно было у него румяное, как на морозе, и одно стекло в очках даже толще другого. Я сидел, смотрел и думал о мистере Паунде. Он был рыжий, со остроконечной бородкой и взгляд такой приятный, а во рту у него клубится что-то белое, как мыльная пена. Я думал, какой ужас! что мистер Паунд взбесился и надеялся, что мы не наткнемся на него. Потом мистер Джойс сказал «Форт Мэддокс Форт давным-давно сошел с ума». И мне представился мистер Форт. Лицо у него большое, бледное, какое-то смешное, глаза белесые и рот с редкими зубами всегда полуоткрытый. И на подбородке у него тоже пена. «Не надо больше», — сказал Эндрю, — «а то мне это приснится». «Рассказывай, рассказывай», — попросил Дэвид. «Это все равно как оборотни. Мама спрятала книжку про оборотней, потому что у Эндрю были кошмары». «А мистер Паунд никого не искусал?» — спросил Эндрю. «Нет, наездник», — сказал ему Дэвид. «Это просто так говорится. Бешеный, значит, не в своем уме. Собаки тут ни при чем». «А почему он считал, что они бешеные?» «Не знаю», — сказал Том-младший. «Я был уже не такой маленький, как когда мы стреляли голубей в саду. Но я же не мог все запомнить. А кроме того, мистер Паунд и мистер Форд, которые пускают жуткие слюни, да еще и того, гляди, укусят, вышибли у меня из головы все остальное. Мистер Дэвис, а вы знали мистера Джойса?» Папа был тогда моложе всех. «Но не моложе меня», — с гордостью сказал Том-младший. «Я, верно, был самым молодым другом мистера Джойса». «Ах, как он о тебе, должно быть, соскучился», — сказал Эндрю. «Какая жалость, что он с тобой не познакомился», — сказал ему Дэвид. «Если бы ты не сидел в Рочестере, он мог бы удостоиться такой чести». «Мистер Джойс — знаменитый человек» сказал Том-младший. Нужны ему были два таких сопляка. «Это ты так думаешь?» сказал Эндрю. «А мистер Джойс вполне мог бы дружить с Дэвидом. Дэвид тоже пишет для школьной газеты. Папа, расскажи нам еще про то время, когда ты и Томми, и Томмина мама были бедными. Вы были настоящими бедняками, да?» «Они были очень бедные», сказал Роджер. «Помню, ваш папа...» С утра готовил Тому-младшему его бутылочки на весь день, а потом шел на рынок купить овощи подешевле и получше. Я бывал и иду в кафе завтракать, а он уже возвращается с рынка. «Никто лучше меня во всем шестом арандисмане не умел выбирать лук-порей», сказал Томас Хадсон мальчиком. «Лук-порей? Что это такое? Это вроде такой длинный длинный зеленой луковицы» сказал Том-младший. Только обыкновенный лук блестит, как полированный, а этот нет. У этого блеск тусклый. И листья зеленые, а на концах белые. Его варят и потом едят холодным с оливковым маслом, уксусом, солью и перцем. Весь целиком едят. Ух, вкусно! Я его столько съел, наверное, больше всех на свете. А что такое «Шестой этот, как его?» — спросил Эндрю. «Ты своими вопросами мешаешь разговаривать», — сказал ему Дэвид. «Раз я не понимаю по-французски, должен же я спросить». «Париж разделен на 20 арандисманов то есть районов. Мы жили в шестом». «Может, ты нам что-нибудь другое расскажешь, папа, чтобы без арандисманов попросил Эндрю. «Эх, ты спортсмен! Да чего ж ты не любознательный?» — сказал Дэвид. «Неправда, я любознательный», — сказал Эндрю. «Но до арендисманов я не дорос. Мне всегда говорят, ты еще не дорос до того, до этого. Ну вот я признаю, до арендисманов я не дорос. Это мне трудно». «Какой был средний результат у Тая Кобба?» — спросил его Дэвид. «367». «Это тебе не трудно? Отстань, Дэвид. Тебя интересуют арендисманы, а других интересует бейсбол. «У нас в Рочестере, кажется, нет арандисманов». «Да отстань же, наконец. Я только подумал, что папа и мистер Дэвис знают много такого, что для всех интереснее этих...» «Фу, черт, даже запомнить не могу». «Пожалуйста, не чертыхайся при нас», — сказал ему Томас хатсон «Извини, папа», — сказал мальчуган. «Но если мне мало лет, это же не моя вина, черт побери». «Ой, извини еще раз. Я хотел сказать просто, что это не моя вина». Он обиделся и расстроился. Дэвид был мастер дразнить его.